Глава 41. Из-за загруженности в футбольном клубе Робин перенёс свой выходной с субботы на понедельник, из которого мы буквально выдавили максимум. С утра мы сходили в Лондонскую национальную галерею на потрясающую выставку картин современных канадских художников. Затем пообедали в Story, сходили в кино на премьеру очередного голливудского блокбастера, затем зашли в магазин спортивной одежды и купили себе по новой спортивной форме. Между делом попав в объектив скрытного папарацци, после чего приняли решение рано поужинать и заглянуть в Сент-Джон. Домой мы вернулись только в начале восьмого, после чего Робин сделал пару рабочих звонков, а я отправила в редакцию свою очередную заранее заготовленную статью. По очереди приняв душ, мы вскоре сошлись на том, что мы оба не прочь уделить минут 40 на супружеское обязательство. В итоге секс вышел неплохим. Хотя и слишком медлительным, как по мне, зато все были удовлетворены результатом. Так что у меня претензий не было. Уже после окончания акта доброй воли, лёжа на животе, я позволяла Робину гладить свои шрамы. От чего-то он любил это делать всякий раз после секса, наверное, из-за отсутствия привычки курить. Сначала он водил пальцем по шраму в виде полумесяца на моей пояснице, затем переходил либо к шрамам на лодыжке, либо к линии на запястье, никогда не пропуская пару белых нитей на обедренной кости и свежий след на трицепсе. Спустя полчаса, сидя за столом в гостиной с чашкой горячего кофе в руках, я уже не помнила, как провела этот день, целиком погрузившись в тишину квартиры. Как вдруг её прервал Робин, вышедший из кухни с ещё одной чашкой кофе, которую на сей раз я не собиралась у него воровать. Видела, какой красивый сын у Олдриджей. С этими словами Роб поднял к своему лицу свой телефон с открытой статьёй о счастливом браке миллионера Ролленда Олдриджа и Глории Пейдж, в котором в прошлом году родился их и вправду очень красивый первенец. Рассматривая фотографию развощёкова младенца, которого его родители до сих пор всячески прятали от любопытных глаз, но, по-видимому, какого-то пронырливого фотографа всё-таки не смогли обезвредить. Я пыталась подавить волну не самых приятных воспоминаний. Ролан и Глория были в гостях у Дариана незадолго до моей беременности. Именно Глория заранее предупредила меня о том, что меня в итоге и сразило. И всё-таки, какой же красивый ребёнок у этих двоих получился. Глаз не оторвать. Да, очень милый, согласилась я, возвращая мобильный Робину. Любому мужчине приятно иметь сына. Ещё раз взглянул в свой телефон он. То есть, если у мужчины рождается дочь, тогда всё печально. Криво ухмыльнулась я, пытаясь скрыть укол где-то в области сердца. Нет, дочь это тоже очень круто. Я тяжело выдохнула. Роб, поджав губы, я отставила чашку с кофе и взглянула собеседнику в глаза. Ты ведь знаешь, что я не могу не зачать, не родить ребёнка. Так в чём проблема? Именно проблема. Робин неожиданно стал как никогда серьёзен. От чего по моему телу неожиданно пробежали мурашки. Я думаю, может быть, нам необходимо посетить семейного психолога. Семейного психолога? Я не смогла сдержаться и не поморщиться. Ты вообще о чём? Детка, эти твои ночные кошмары, из-за которых ты пичкаешь себя снотворными, или мнимая беременность? Не называй меня деткой, мне это не нравится. Мнимая беременность? Это было 100 лет назад. Вообще-то и полгода не прошло. Она наступила у тебя сразу после того, как мы впервые переспали. И затем ты ещё долго мучилась этим симптомом. И что? Это было и прошло. Такое бывает после выкидышей. Ты ведь сам всё слышал, доктор при тебе говорил. И вообще, как это связано с семейным психологом? Я сделала пальцами воздушные кавычки. Мы оба знаем о твоём беспоплодии, но всё равно ты настаиваешь на том, чтобы я пользовался презервативом. И что? По-моему, в этом желании, а точнее, не желании кроется что-то большее. Страх. Страх перед чем? Ну, не знаю, может быть, ты боишься допустить повторную ошибку, которая по сути в твоей жизни уже не произойдёт? Ты о нежелательной беременности? Да, я никогда не забеременю, даже если очень сильно этого захочу, но Пфф, я не понимаю, чего ты хочешь? Ребёнка. Я замерла. Что? Не понимающе переспросила я с широко распахнутыми глазами, словно пыталась разглядеть в лице собеседника намёк на плохую шутку. Я хочу ребёнка. Ну всё, с меня хватит. Я вскочила со своего места, и Роббин сразу же вскочил со своего. Я никогда не скрывала от тебя того факта, что никогда не смогу стать матерью. Ты знал об этом. Знал изначально, ещё до того, как вздумал сделать мне предложение, до того, как мы впервые переспали. Я всё прекрасно понимаю. Не знаю, с какого именно момента, но мы оба перешли на повышенные тона. Вот как Тогда я ничего не понимаю. Чего ты хочешь? Неужели думаешь, что я, как в сказке, смогу слепить тебе ребёнка из муки и воды? Или предлагаешь пойти на сельскохозяйственную ярмарку и найти младенца среди кочанов капусты? Таша, успокойся, он положил руки мне на плечи. Мы можем, например, усыновить ребёнка. Мне не нужен чужой ребёнок. С жёсткой резкостью выпалила правду я и с не меньшей резкостью стряхнула руки Робина со своих плеч. Тяжело выдохнув, он потёр переносицу и, упершись руками в бока, вновь посмотрел мне в глаза. «По правде говоря, мне тоже не очень нравится эта идея. Он явно готовился сказать мне что-то другое, более важное, что до сих пор он пытался скрыть под этой безумной идеей об усыновлении. Мне ближе идея с суррогатным материнством», — неожиданно выдал он. «Ты о чём?» Мои конечности начинали холодеть, что лишний раз доказывало, что меня повергли в шок. Твой организм не способен выносить ребёнка, но это может сделать другая женщина. Для рождения нашего общего ребёнка нам необходимо оплодотворить твои яйцеклетки моим сперматозоидом, что можно сделать искусственным путём. Зачем нам ребёнок? С предыханием не своим голосом спросила я. Разве ты не хотела бы, чтобы у нас был ребёнок? Нет, не хотела бы, слишком резко отрезала я, при этом сделав шаг назад. но, быстро поняв свою грубость, решил и пояснить более сдержанно. «Во-первых, я не готова стать матерью. А во-вторых, я отрицательно отношусь к суррогатному материнству. И я категорична в этом вопросе. Таша, давай не будем столь категоричны». Робин сложил перед собой ладони. «Мы не будем решать столь важные вопросы на горячую голову. Просто пообещай, что подумаешь об этом. А я пообещаю больше не упоминать о семейном психологе». Если так акаться на отсутствие этого бреда в твоих речах, тогда я пообещаю тебе. Замечательно. С облегчением выдохнул роп и сразу же сделал шаг по направлению ко мне, явно намереваясь меня обнять. Но я мгновенно отступила на шаг назад. Я была слишком расколена, чтобы хотя бы попытаться выйти на мировую. Дети не со мной, не от меня. Мы о подобном не договаривались. Я точно помню, что наш уговор заключался в другом. Изиждался он на платонической любви, не подразумевающей собой никакого создания физически реального существа, с его глазами и моей улыбкой. Это была наша первая ссора за всё время существования связи между нами. И мне это не понравилось даже больше, чем если бы Роб нарочно столкнул меня с лестницы, что завершилось бы для меня переломом одной из моих многострадальных конечностей. Этой ночью я спала в комнате для гостей.